Глава 7. Джордж рассуждает. Любовь немцев к порядку. Выступление Дроздов из Шварцвальда начнётся в 7. Фарфоровая собачка. Её преимущество. Германия и солнечная система. Аккуратная страна. Горная долина с точки зрения немцев. Как вода приходит в Германию. Скандал в Дрездене. Гаррис нас развлекает. Мы не развлекаемся. Джордж и его тетушка. Джордж-подушка и три продавщицы. На полпути из Берлина в Дрезден Джордж, который последние четверть часа не отрывался от окна, сказал, что Что за странный обычай у этих немцев вешать почтовый ящик на дерево? Почему бы не прибить его к входной двери, как у нас? Что за радость, каждый день карабкаться на дерево за письмами? Ведь это доставляет немало хлопот почтальону. Для человека в теле занятие это при сильном ветре не только утомительное, но и рискованное. И потом, если уж им так нравится прибивать ящик к дереву, то почему бы не прибить его пониже. Впрочем, возможно, я их недооцениваю. Скорее всего, немцы, обскакавшие нас во многих отношениях, усовершенствовали голубиную почту. Но даже и в этом случае следует признать, что они поступили бы мудрее, приручив птиц доставлять письма куда-нибудь поближе к земле. Даже для немца в расцвете сил доставать письма из ящика дело непростое. Разглядев то, что он принял за почтовые ящики, я сказал: "Это не почтовые ящики, а птичьи домики. Пойми, немец любит птиц, но аккуратных. Если птицу предоставить самой себе, она совьёт гнездо там, где ей взбредёт в голову. Это некрасиво, если исходить из немецкого представления о красоте". Кисть маляра гнезда не касалась. Здесь нет ни штукатурки, ни флажка свив гнездо Птица продолжает жить где попало. Она сарит на траву. Повсюду валяются прутики, объедки червей и всё такое прочее. Она дурно воспитана. Она влюбляется, ссорится с мужем, кормит птенцов, и всё это на людях, что любящего порядка к немце, естественно, не устраивает. "Многое в тебе мне нравится", говорит он птице. "Смотреть на тебя одно удовольствие". Поёшь ты красиво, но вести себя не умеешь. Вот тебе ящичек. И складывай туда весь свой мусор, чтобы я его не видел. Захочется попить, милости прошу, но чтобы все ваши дразги оставались в семье. Сиди себе в ящичке и не пачкай мне сад. В Германии любовь к порядку впитывается с молоком матери. В Германии даже младенцы погремушками отбивают время. И немецкой птичке, в конце концов, скворечник пришелся по нраву. Она свысока относится к тем немногочисленным отщепенцам, которые продолжают вить гнезда в кустах и на деревьях. Можете быть уверены, со временем каждой немецкой птичке будет отведено место в общем хоре. Их разноголосые трели раздражают немцев, которые больше всего на свете ценят единообразие. Любящий музыку немец организует птиц. Птицу по солиднее, с хорошо поставленным голосом, научит дирижировать, и вместо того, чтобы бестолку заливаться в лесу в 4:00 утра, птицы в точно указанное в программе время будут петь где-нибудь в городском саду под аккомпанемент фортепиано. Вот всё к этому идёт. Немец любит природу, но природа в его представлении Это знаменитая валлийская арфа. С своему саду он уделяет максимум внимания. Сажает семь розовых кустов с северной стороны и семь с южной. Если они, не дай бог, выросли не одинаковыми по размеру и форме, немец от волнения теряет сон. Каждый цветок подвязывается к колышку. Природная красота цветок теряется, но немец доволен. Ведь главное, чтобы цветок был на своём месте и вёл себя прилично. Пруд по краям выложен цинком, поэтому раз в неделю цинк этот снимается, относят на кухню и драют до блеска. Строго по центру окружённого заборчиком газона, даже если газон ничуть не больше скатерти, немцы выдружают фарфоровую собачку. Немцы вообще очень любят собак. Но собаки эти большей частью фарфоровые. Фарфоровая собачка никогда не станет рыть в газоне ямку, чтобы спрятать там косточку, и ни за что не разорит цветочную клумбу. С точки зрения немцев это идеальная порода. По заказу вам изготовят собаку, которая будет полностью отвечать требованиям общества собаководов. Впрочем, вы можете заказать и нечто совершенно уникальное. Скрещивайте любые породы. Собаководы стерпят и такое кощунство. Вы можете заказать фарфоровую собаку голубого или розового цвета. За небольшую дополнительную плату вам изготовят даже двуглавого пса. Осенью, в определенный, раз и навсегда установленный день, немец пригибает цветы и кусты к земле и укутывает их на зиму циновками. Весной, в определённый раз и навсегда установленный день, циновки убираются, а цветы распрямляются. Если же осень выдалась особенно погожей, а весна поздней, тем хуже для несчастного растения. Ни один истинный немец не позволит, чтобы заведённый порядок нарушался такой неуправляемой вещью, как солнечная система. Будучи не в состоянии управлять погодой, он её попросту игнорирует. Из деревьев немец больше всего любит тополь. Другие, неорганизованные народы, могут воспивать могучий дуб, развесистый каштан, пышный вяз, немцу все эти свои равные, дурно воспитанные деревья мозолят глаза. Другое дело тополь. Он растёт там, где его посадили, и так, как его посадили. Ему и в голову не придёт своевольничать. Витвиццы и раскачиваться ему не хочется. Он растёт прямо и строго по вертикали, как и положено немецкому дереву. Поэтому немцы постепенно выкорчёвывают все остальные деревья, а на их место сажают тополя. Немец любит природу, но подобно знатной даме полагает, что одетый дикарь выглядит приличней раздетого. Он любит гулять по лесу, направляясь в ресторан Но тропинка должна быть пологой. На ней не должно быть луж, для чего по сторонам следует провести сточные канавки и выложить их кирпичом. А через каждые ярдов 20 должна иметься в наличии скамеечка, на которую можно присесть и вытереть пот. Ибо скорее вы увидите англиканского епископа, который кубарем скатывается с ледяной горки, чем немецкого бюргера, сидящего на траве. Немцу нравится вид, открывающийся с холма, но ему надо, чтобы была установлена каменная дощечка, где сказано, на что смотреть, а также скамейка и столик, за которым он сможет выпить заранее припасённую бутылочку пива и съесть белекте земмель, бутерброд, который он предусмотрительно прихватил с собой. Если же в придачу он обнаружит на дереве запрещающее объявление, то почувствует себя и вовсе счастливым. Готов немец полюбить даже дикую природу, умеренно дикую, разумеется. Однако, если она покажется ему чрезчур дикой, он употребит все силы, чтобы приручить её. Помнится, в окрестностях Дрездена я набрёл на живописную узкую долину, выходящую к Эльбе. Тропинка повторяла изгибы горного ручья, который, шумя и пенясь, бежал меж скал и валунов вдоль поросших лесом берегов. Восхищённый этим бесподобным зрелищем, я шёл по тропинке, как вдруг за поворотом обнаружил толпу рабочих, человек 80-100, которые приводили в порядок долину и придавали потоку приличный вид. Все камни, мешавшие течению, грузились на телеги и вывозились. Противоположный берег выкладывался кирпичом и цементировался. Склонившиеся над водой деревья и кусты, кудрявый виноград и вьющиеся растения безжалостно выкорчёвывались и подрезались. Чуть ниже по течению работы уже закончились, и передо мной предстала горная долина, каковоя она должна быть с немецкой точки зрения. Не столько ручей, сколько широкая медленная река вяло текла. по ровному, засыпанному гравием руслу между двумя стенами, увенчанных каменными карнизами. Через каждое из сто ярдов к воде спускались пологие ступеньки, берега были расчищены, вместо дикорастущих деревьев через правильные интервалы были посажены молодые тополя. Каждый саженец был огорожен и подвязан к железному пруту. Местные власти очень надеются, что через пару лет С долиной будет покончено, и приученные к порядку любители природы смогут беспрепятственно здесь прогуливаться. Через каждые 50 ярдов будет скамеечка, через каждые 100 — правила поведения отдыхающих, а через каждые полмили — ресторан. Та же картина на всем протяжении от Мемеля до Рейна. Страну приводят в должный вид. Я хорошо помню Верталь, Некогда самое романтическое ущелье в Шварцвальде. Когда я спустился туда в последний раз, несколько сот рабочих-итальянцев в поте лица укращали буйную речушку Вэр. Чего только с Вэром не делали: заковывали его берега в камень, взрывали на его пути скалы, возводили цементные ступеньки, по которым он может сбегать чинно и бесшумно. В Германии не принято молоть вздор. О бережном отношении к природе. В Германии природа должна вести себя хорошо, а не показывать детям дурной пример. Немецкий поэт никогда не станет, подобно саути, восхищаться тем, как вода приходит в ладер, и уж тем более посвящать этому пышные строфы. Он убежит от несносной реки и тут же донесёт на неё в полицию. И тогда недолго ей пенницы и кипеть. Так, что здесь происходит? Суровым голосом обратится к крике немецкий блюститель порядка. Вы что, не знаете, что это не по закону? Вы что, спокойно не можете течь? Забыли, где находитесь? И местные власти тут же запрячут бедную речушку в цинковые трубы, пусть от по деревянным лоткам, обставят виндовыми лестницами и покажут ей, как в Германии должна течь приличная вода. Аккуратная страна это Германия. Пожалуй, Дрезден самый привлекательный немецкий город при условии, что вы живёте в нём долго. Его музеи, галереи, дворцы и прекрасные, богатые историческими парками пригороды производят впечатление, если жить в городе целую зиму. За неделю же всё это великолепие только сбивает с толку. Дрезден не так оживлён, как Париж или Вена, которые быстро приедаются. Его чары по-немецкому солидны, основательны. Дрезден мекка любителей музыки. В Дрездене билет в партер можно приобрести за 5 шиллингов, но, к сожалению, после этого вас ни за какие деньги не затащишь на оперу в Англии, Франции или в Америке. Любимая тема в Дрездене до сих пор «Август сильный», или, как его огрестил Карлейль, «человек греха», который, если верить молве, увеличил население Европы более чем на тысячу человек. Замки, где томились в заключении его многочисленные отвергнутые возлюбленные, одна имела неосторожность претендовать на более высокий титул и просидела в заперти 40 лет, после чего бедняжка умерла от тоски в мрачном подземелье, которое демонстрирует туристам и по сей день. Вы забили разбросаны по окрестностям Дрездена, подобно останкам павших на полях сражений. Большинство историй, которые вам поведает экскурсовод, таковы, что юной особе, воспитанной в немецком духе, лучше их не слушать. Портрет Августа в полный рост красуется в великолепном Цвингере, построенном в своё время для звериных потех, принесённых под крышу с рыночной площади. Примечание: Цвингер буквально клетка для зверей в переводе с немецкого. Конец примечания. Этот угрюмый, зверского вида господин был безусловно человеком культурным и развитым, что, как известно, неплохо сочетается с садистскими наклонностями. Современный Дрезден несомненно многим ему обязан. Однако больше всего в Дрездене иностранца поражает электрическая конка Огромные экипажи мчатся по улице со скоростью от 10 до 20 миль в час, поворачивая с лихостью ирландского извозчика, электрическими конками или трамваями. Пользуются все, кроме офицеров в мундире, которым это запрещено. В трамваях сидят бок о бок дамы в вечерних туалетах, спешащие на бал или в оперу, и разнощики со своими корзинами. Трамвай самый главный вид транспорта, все ему уступают дорогу. Если же вы не уступили ему дорогу и при этом умудрились остаться в живых после выхода из больницы, вас ждёт штраф. Впредь будете осторожней. Однажды после обеда Гаррис решил самостоятельно прокатиться на электрической конке. Вечером, когда мы сидели в Бельведере и слушали музыку, Гаррис как бы между прочим сказал: Эти немцы напрочь лишены чувства юмора. С чего ты взял? спросил я. Сегодня, ответил он, я вскочил на одну из этих конок. Я хотел посмотреть город и остался стоять снаружи, на плащадочке. Как она называется? Штепляц, подсказал я. Примечание: задняя площадка трамвая. Конец примечания. Так вот, там здорово трясёт, и нужно быть на чеку при отправлениях и остановках. Я кивнул. Был у нас на задней площадке человек пять, продолжал он. А опыта у меня, сами понимаете, никакого. Конка внезапно рвануло с места, и я упал на стоявшего за мной солидного господина. Он в свою очередь не удержался и опрокинулся на мальчика с трубой в зелёном байковом чехле. И представьте, никто из них даже не улыбнулся, ни господин, ни мальчик с трубой, стояли себе и хмуро смотрели в пол. Я уж было собрался извиниться, а но тут конка почему-то затормозила, и я, естественно, полетел вперёд и уткнулся прямо в седовласовую стричка с виду профессора. И что же, ни один мускул на его лице не дрогнул. Может, он был занят своими мыслями, предположил я. А другие ведь за время пути на каждого из них я упал раза по 3. Всё дело в том, пояснил Гариус, что они знают, когда будет поворот и в какую сторону наклониться. Я же, будучи иностранцем, оказался в невыгодном положении. Меня мотало, бросало, я цеплялся то за одного, то за другого, и это действительно было смешно. Не скажу, чтобы это был юмор высшего класса, но у большинства людей я бы смех выизвал. Немцы однако не заметили в этом абсолютно ничего смешного. Был там один коротышка, он стоял у тормоза, По моим подсчётам, я падал на него раз 5, не меньше. Думаете, на пятый раз он не выдержал и захохотал? Как бы не так. Он лишь затавленно посмотрел на меня. Скучные люди. В Дрездене Джордж тоже попал в историю. На старой площади имелся магазинчик, в витрине которого на продажу были выставлены подушечки. В основном магазин торговал стеклом и фарфором, подушечки же были выставлены на пробу. Это были очень красивые подушечки, атласные, ручной работы. Мы часто проходили мимо магазина, и всякий раз Джордж с восхищением на них поглядывал. Такой подарок наверняка пришёлся бы по душе его тётушке. Во время нашего путешествия Джордж был очень внимателен к своей тётушке. Каждый день он писал ей длинные письма, а из городов, в которых мы останавливались, отправлял по почте какой-нибудь подарок. Мне это показалось излишним, и я неоднократно на это ему намекал. Наверняка его тётушка встречается с другими тётушками и не забывает похвастаться своим образованным племянником. Я сам племянник, и потому заведённый Джорджем обычай мне не по душе. Слишком уж он старается. Но попробуй ему что-нибудь втолкнуть. Итак, однажды в субботу, после обеда, он в гордом одиночестве отправился покупать подушечку для своей тётушки, сказав, что скоро вернётся. Но вернулся Джордж не скоро, да ещё с пустыми руками и с взволнованным видом. На наш вопрос, где же подушечка? Он сказал, что подушечка ему больше не нужна, что он передумал, ибо подушечка тётушке наверняка не понравится. Что-то здесь было не так. Мы попытались докопаться до истины, но ничего не вышло. Когда число заданных нами вопросов перевалило за 20, ответы его сделались односложными. Однако вечером, когда мы остались наедине, он сам рассказал мне, что же произошло. Какие-то они странные эти немцы, начал он. Ты это про что? Да всё про эту подушечку, для тёти, уточнил я. Да для тёти, взорвался он. Почему, собственно, я не могу послать подушечку своей родной тёте? Не волнуйся, посылай на здоровье, я не против. Наоборот, я тебя за это очень уважаю. Немного поостыв, Джордж продолжил. В витрине, как ты помнишь, было выставлено четыре подушечки, очень похожие друг на друга, на каждой ярлычок с ценой 20 марок. Не стану утверждать, что я бегло говорю по-немецки, Но обычно меня понимают. Да и я разбираю, что мне говорят, если, конечно, они не трещат как сороки. Я зашёл в магазин. Ко мне подошла молоденькая продавщица, хорошенькая, скромная, я бы даже сказал, робкая. От такой одним словом я этого не ожидал. Никак не ожидал. Чего не ожидал? Джордж всегда рассказывает историю таким образом, как будто вы знаете её конец, и это раздражает. того, что произошло, ответил Джордж. Того, что я тебе рассказываю, она застенчиво так улыбнулась и спрашивает: "Что вам угодно?" Я выложил на прилавок 20 марок и говорю: "Будьте добры, подушечку". И тут она уставилась на меня так, будто я потребовал пуховую перину. Я подумал, что она не расслышала, и повторил громче. Эффект был такой, будто я пощекотал ей под подбородком. "Вы должно быть ошиблись", сказала она. Мне не хотелось вступать с ней в пререкания, и сказав, что никакой ошибки тут нет, я показал на 20 марок и повторил в третий раз, что мне нужна подушечка, подушечка за 20 марок. Появилась другая девушка, постарше. Первая продавщица повторила ей мои слова. Судя по всему, я явно был не похож на человека, которому требуется подушечка. Чтобы убедиться в этом, она спросила меня: "А вы сказали, вам нужна подушечка?" Я уже три раза говорил, что мне нужно, ответил я. Что ж, повторю в четвёртый. В таком случае мы ничем не можем вам помочь. Тут я стал выходить из себя. Разумеется, после всего сказанного я мог уйти из магазина, но ведь по душечки на витрине были выставлены на продажу, и я не понимал, почему они отказываются мне их продать. Нет, можете, решительно произнёс я эту простую фразу. Вы можете мне помочь? Тут подошла третья девушка, собрался весь магазин. Быстроглазая, полненькая, при других обстоятельствах она бы мне понравилась, но тогда её появление ещё больше меня разозлило. Зачем их столько недоумевал я? Первые две стали объяснять третий, в чём дело. И ещё не дослушав до конца, третья продавщица стала хихикать. Такие, как она, всегда хихикают. Затем они все втроём затрещали как сороки на перебой и через каждые 5-6 слов поглядывали на меня. И чем больше они на меня смотрели, тем больше заливалась третья девушка, а потом стали хихикать и первые две. Можно было подумать, что я клоун и даю этим идиоткам бесплатное представление. Наконец, третья девушка, не переставая хихикать, подошла ко мне. Если получите то, что хотите, вы уйдёте. Я не сразу её понял, и она повторила: "Подушечка, если вы получите подушечку, вы тотчас же уйдёте из магазина". Я с радостью ушёл бы, о чём ей сообщил, но добавил, что без подушечки ни за что не уйду, хоть всю ночь простаю, а не уйду. Она вернулась к двум другим продавщицам, и я решил, что сейчас мне наконец вынесут вожделенную подушечку, но тут произошло нечто странное. Две продавщицы встали за спиной первой девушки и, продолжая хихикать, стали подталкивать её ко мне. Они толкнули её на меня, и прежде чем я успел понять, что происходит, она положила мне руки на плечи, приподнялась на носочках и поцеловала меня. После чего убежала, спрятав лицо в фартук. За ней убежала и вторая девушка. Третья открыла мне дверь, и я к стыду своему ретировался, забыв на прилавке двадцать марок. Не стану врать. Некоторое удовольствие я испытал, хотя нужен мне был совсем не поцелуй, а подушечка. Нет, я решительно ничего не понимаю. — А что ты просил? — Подушечку, — упрямо повторил Джордж. — Что ты хотел попросить, я знаю. Меня интересует, как ты назвал ее по-немецки. — Кос? Вот видишь, есть два немецких слова: "кус" и "киссен". Так вот, "кус" это поцелуй, а "киссен" это подушечка, хотя по-английски всё наоборот. Многие путают эти два слова, не ты один. Ты попросил поцелуй за 20 марок, ты его и получил. Судя по описанию девушки, она того стоит. Гарису во всяком случае я об этом не скажу. Насколько мне известно, у него тоже есть тётя Джордж согласился, что Гарису действительно лучше ничего не говорить.